как установлено польским журналистом Луцким по архивным документам, стал кадровым агентом гитлеровцев. И не затачали его в фашистские застенки, о чём он непрерывно клекушествует, а забрасывали туда для очередной провокации. Вигмталь по его утверждению прошёл через 5 гэсштатовских тюрем и 12 лагерей. Не трудно себе представить, сколько человеческих жертв на чёрной совести матёрого провокатора. Те, кто когда-то предававшие, продававшие нацистам людей, ненавистных им еврейской национальности, сейчас возглавляют объединение лиц еврейской национальности, подвергавшихся преследованиям при нацистском режиме, так пожелали за океаном. По Достоинству лацей ненадеетельности Мизантеле в другом руководимом им учреждении еврейском была документацией официально считается, что это бюро разыскивает нацистских военных преступников. Однако общественное мнение и австрийская пресса увидели в Визентальском детище частную шпионскую полицию, применяющую противоречащие закону методы. И не случайно у многих честных людей на западе возникает один и тот же вопрос: нуждается ли государство в частной организации Визенталя, присвоившей себе право тайного суда? Лизенталь позволяет себе объявлять невинными нацистов, заочно осуждённых в ГДР за изтребление населения на оккупированных территориях. Вряд ли он делает это из одного только желания щегольнуть своей независимостью. Вероятно, его толкают на это мотивы более реальные и более материальные. Лизенталь не раз хвастливо декларировал свою готовность встретиться с любым представителем прессы две беседы о работе у помертуго объединения. В сентябре 1973 года в Вене я позвонил в еврейское бюро документации и передал секретарше, что хочу встретиться с её шефом. Она попросила меня позвонить через 2 дня, необходимому уточнить расписание дел шефа на ближайшую неделю. А через 2 дня я услышал от секретарши: "Хотел вы представились корреспондентом журнала Огонёк господину Визенталю?" Известно ваше активное сотрудничество в литературной газете, а поскольку на ее страницах публиковались материалы, унижающие достоинства господина Визенталя, он не находит возможным встретиться с вами. Я совсем не удивлюсь, если узнаю, что этот господин внес и меня в список лиц, подозреваемых в связях с гитлеровцами. Ведь чехословацкий еженедельник трибуна точно определил основу провокационной тактики Визенталя — пришивать нацистское прошлое тем, что он не мог кто не разделяет идеологии сионизма и тем, кого Симон имеет основание считать своими противниками. Одно время под давлением растущей неприязни австрийской общественности Визенталь намеревался перебазировать свое дело в Голландию и, видимо, для рекоменцировки отправил туда свою дочь и верную помощницу Паулину. Попытка превратить антифашистский и антивоенный по своей сути дом Анны Франк в Голландию. В националистическое гнездо не единственная амстердамская операция деятельной Паулины. Не обошла дочь Визенталя в Амстердаме и еврейский исторический музей в старинном трехсводчатом доме крепостного типа. Всего несколько комнат занимает музей. Но их оказалось достаточно, чтобы выпитить такую мысль. Евреев всегда и везде окружали антисемитствующие народы. И спасала их только изоляция. Не говоря уже о разделе Торы и Талмуд, даже тематическая экспозиция евреев в Нидерландах настойчиво подчёркивает историческую обособленность евреев от всей жизни голландского народа. А материалы о голландских евреях, заточённых в нацистском концлагере в Эстерборке, подобрыны так, что единственным средством борьбы узников со своими тюремщиками выглядит только неукоснительное соблюдение религиозных ритуалов, ибо представители всех остальных национальностей, в том числе и голландцы, якобы совершенно забыли о евреях. Подобная историческая концепция вдвойне кощунственна, и потому ещё, что музей посещают преимущественно подрастающие поколения, школьники, например, туда приводят целыми классами для наглядного изучения истории еврейского народа. Вот и при мне шумливая стайка школьников полнило мрачные залы многоголосым гомоном. Ребятишки осмотрели экспонаты в стремительном темпе. После посещения музея им была обещана поездка к морю на скаутскую спортивную базу. Тем не менее, в специальной комнате музея для занятий они провели немало времени.